Глава 33. Странно, но, несмотря на несколько часов, проведенных в деревне, вокруг все еще было достаточно светло. А ведь когда они ужинали, вокруг царила ночь. Бандиты с недоумением посматривали на часы. Связист раз за разом оглядывался на Версоцкого, который не сказал сразу решительной «нет» в ответ на последний вопрос. И это очень беспокоило связиста. Впереди сквозь частокол деревьев показалось водохранилище – Волны мерно перекатывались друг за другом, направляясь к берегу с единственным намерением – разбиться на капли в погоне за неведомой целью. С момента последнего появления связиста в этих краях уровень воды сильно понизился. Теперь стала видна сплошная стена самой дамбы, раскинувшейся от берега до берега. Такая же серая масса бетона с вкраплениями труб дамба напоминала брюхатый мост, разрушенный аккурат посередине. Разрушения никак не повлияли на основную функцию постройки. При попытках течь дальше в направлении периметра вода также натыкалась на бетонную непреодолимую преграду. Однако возможности перебраться на тот берег по дамбе пришлось забыть. Слишком велик риск переломать ноги. О том, что или кто мог нанести такой урон постройки, Сталкер старался не думать. Остановимся здесь. Васильев указал на небольшой поросший травой пляжик, зажатый между двух высоких песчаных насыпей, высотой с человеческий рост и одним концом упирающийся в воду. «Удачное место выбрал проводник, ничего не скажешь. На открытом воздухе до среди ночи ничего безопаснее точно не найти». Четверо – растяжки по периметру лагеря, пятеро занимаются палатками, остальные глядят в оба и стреляют на малейший шорох. Никого не подпускать – ни женщин, ни детей, ни даже мирных демонстрантов с плакатами. У пленников забрали рюкзаки и грубо усадили спиной к насыпи. Сталкер почувствовал, как за шиворот посыпался песок. Спину неприятно закололо. Чертыхнувшись, он посмотрел на товарищей. Наемник сидел спокойно смотрел на воду, а вот Версоцкий был на удивление возбужден, постоянно ерзал на месте, вертел головой и оглядывался, будто ждал кого-то. Оно и неудивительно. После того, что произошло, любой на нервах будет, а старик подавно. А вот Зюзи рядом с ним, напротив, выглядел вялым. Связист хотел был уже продолжить расспросы Версоцкого, как вдруг понял, что ему сейчас просто все безразлично. Уж очень он устал. Закрыв глаза, связист прислушался к своим ощущениям. Ничего. Ни волнения, ни страха. Не задумываясь больше ни о чем, сталкер лег на бок, свернулся калачиком и уснул. Проснулся он резко, как от удара током. Сквозь мутную пелену перед глазами стали видны яркие, слишком частые вспышки молний на багрового цвета небе, а до слуха доносились чудовищной мощности раскаты грома. И что-то еще. Совсем рядом. Очень громкое. «Да вставай же ты!» — прорвался голос наемника через какофонию звуков. «Гроза идет, а перед ней гон!» «Гроза и гон!» Эти слова произвели достаточное впечатление, чтобы проснуться окончательно. Сталкер вскочил на ноги и осмотрелся, оценивая ситуацию. Вспышки молний то и дело выхватывались темноты, бегающих туда-сюда людей и мутантов, снесенные палатки, трупы бандитов и монстров. Грохот выстрелов слышался со всех сторон, остро пахло пороховой гарью. Насколько успел понять сталкер, бандитам не повезло. Васильев не успел организовать грамотную оборону лагеря и теперь наверняка поплатится за это жизнью. «Ну чего ты стоишь?» – потянул за руку связиста наемник. «Валим! Подохнем же!» В последних словах наемника было столько обреченности, что в любой другой ситуации сталкер не выдержал бы и засмеялся. Но не теперь. «Никуда вы не валите!» – донес голос откуда-то справа. Конечная станция. Пленники резко обернулись. В паре метров от них застыл человеческий силуэт, направляя в сторону связиста вытянутую руку. Вспышка молнии, особенно сильная, на миг осветило лицо незнакомца. Егорка. Сталкер тяжело вздохнул. Что направлял на него бандит, додумывать не пришлось, и так было понятно. Краем глаза связист заметил, как наемник нервно вздрогнул, а Версоцкий попросту лишился чувств, плашмя свалившись на землю рядом с Зюзи, который тоже, судя по всему, пребывал в отключке. «Думаете, мрази все так просто, да?» — Егорка перешел на крик. «Хрен вам, твари! Если я здесь подохну, то уж точно позже вас. Знали бы вы, как вы меня достали. Если б не Хантер да Васильев, прямо на апки бы пристрелил. Суки, ненавижу вас!» Связист не слушал нервозного бандита, а лихорадочно размышлял, что делать. Единственным вариантом был нож. Если успеть его бросить и отпрыгнуть в сторону до того, как Егорков давит спусковой крючок, то есть шансы выжить. Однако в темноте попасть в бандита будет крайне трудно, но даже это не главная проблема. Но что в ботинке за голенищем сапога, на привале в связи специально спрятал оружие подальше, чтобы не потерять или, не дай бог, не выдать себя, но прогадал. Теперь вряд ли удастся воспользоваться ножом, ибо Егорке даже целиться не придется, чтобы пристрелить двух незадачливых пленников. Достаточно просто разрядить обойму в темноту, пока сталкер будет скакать на одной ноге, пытаясь вытащить свое оружие. Раздался выстрел. Связист рефлекторно зажмурился. Перед глазами пронеслись несколько неясных вспышек. И больше ничего. Ни боли, ни смертельной судороги. Совсем не так сталкер представлял смерть. Тем лучше. Хоть в мир иной отправляться не страшно. А хотя какая теперь разница, когда вот-вот умрешь? — Чего стоите? — прорал кто-то над духом. — Хватайте ученого, психа, и за мной! Сталкер открыл глаза. Распростертое тело Егорки лежало в паре шагов впереди, а рядом стоял Васильев, перезаряжая автомат. Бешено вертя головой, проводник старался не упускать из виду снующих вокруг мутантов. — Просто поверьте мне! — связист ничего не ответил, просто кивнул. Уверенно, твердо. Указав наемнику на Версоцкого, сталкер подскочил к Зюзе, чтобы привести сумасшедшего в чувство и помочь подняться на ноги. Но это ему не требовалось. Зюзе уже стоял на ногах и смотрел на связиста достаточно осмысленным взглядом. «Хватай доброго дядю!» – крикнул ему связист и показал пальцем на слабо ворочающегося Версоцкого. Зюзи легко поднял профессора и положил его руку себе на плечо, чтобы помочь идти. Судя по всему, в критической ситуации псих вполне мог о себе позаботиться. И не только о себе. Сталкер махнул Зюзи рукой и поспешил за проводником, который направлялся к воде. На многозначительный взгляд наемника связист ничего не ответил, все было понятно без слов. «Мы куда?» – спросил Сталкер. «На тот берег. Там мой схрон совсем рядом. Отсидимся, отогреемся». — С ума сошел! — закричал наемник. — Я в воду не полезу. Ты знаешь, какая хрень там может водиться? — Чего ты разревелся, как баба? — грубо оборвал его проводник. — Нет там ничего, кроме пары статичных аномалий. — А с чего бы мне тебе верить? — Да потому что я, твою мать, поплыву впереди вас, и если есть в воде что-нибудь, о чем я не знаю, первым вляпаюсь я. Не хочешь верить — дело твое. Приятно подохнуть тут. Васильев решительно прыгнул в воду. Холодные брызги попали в лицо сталкера. «Я плавать не умею», — послышал неуверенный голос Версоцкого. «Быстрее», — приказал Васильев, отплыв уже метров на десять. «Выбора нет», — зло сказал связист. «Зюзя, плыть сможешь?» Зюзи решительно вошел в воду и потащил за собой Версоцкого. Тот слабо сопротивлялся, но когда оказалось, что Зюзи плывет спокойно и мощно, да еще и умудряется при этом поддерживать на плаву самого профессора, Версоцкий смирился и даже стал болтыхать в воде руками и ногами. Наемника и связист быстро вошли в воду. Поначалу сталкер ничего не почувствовал, но когда уровень воды поднялся до груди, стало невыносимо холодно. Пальцы на ногах закололо, будто в них впились сотни иголок, Легкие сдавило, словно на них пшикнули аэрозолем с заморозкой, а горло скрутил невыносимый приступ кашля. Сердце колотилось, как бешеное, дышать было тяжело. С трудом делая каждый шаг, связист уходил все дальше и дальше, погружаясь в воду. «Да к черту это озеро! Повернуть назад и искать обходной путь!» – проскочила в голове шальная мысль. Сталкер даже обернулся и посмотрел на берег. На самой границе с озером удалось разглядеть несколько огромных фигур, стремительно перемещающихся с места на место. Видимо, мутанты чуяли людей, но в воду лезть опасались. Сталкер отвернулся и поплыл вслед за Васильевым. От холода и страха захлебнуться, связист быстро потерял счет времени. С одинаковым успехом могло пройти 2 часа или 15 минут, когда сталкер неожиданно ощутил, что ноги коснулись дна. Васильев помог Зюзе вытащить Версоцкого из воды, и спустя несколько секунд смерть уставшие беглецы, что было сил, бежали прочь от злосчастной дамбы. А гроза набирала силу. Бешеный ветер норовил сбить с ног, косые струи ливни хлестали по лицу, а вспышки молний стали практически беспрерывными. Всем было понятно, что еще немного и спасения не будет, ведь это была гроза в зоне. Очертания старого приземистого строения показались внезапно. Связист понял, что это и есть тот самый схрон, о котором говорил Васильев. Когда беглецы добрались до бетонных ступенек, ведущих вниз в кромешную тьму, грянул чудовищный по своей силе раскат грома. Земля задрожала под ногами, порывы ветра стали еще сильнее. «Быстрее!» – орал наемник проводнику, который стервенело крутил запорный механизм на старой железной двери. «Сейчас начнется!» Договорить наемник не успел. Его оборвал Васильев. «Заело!» — зло проорал он. «Дальше никак!» Не церемонясь, сталкер оттолкнул проводника и, размахнувшись со всей силы, ударил прикладом автомата по штурвалу запорного механизма. Тот сдвинулся с места, но этого явно было недостаточно, чтобы открыть дверь. Удары посыпались на заклинивший замок один за другим. Когда связисту казалось, что еще чуть-чуть и путь внутрь будет открыт, произошло непредвиденное. Приклад треснул и раскололся надвое, а сталкер по инерции полетел вперед, Повалившись на пол, поднимаясь, связист почувствовал, как кто-то выхватил автомат из рук. Обернулся. Наемник, используя ствол оружия как упор, сантиметр за сантиметром проворачивал проржавевший штурвал. Через несколько секунд раздался негромкий треск, и дверь распахнулась. Ерчайшая вспышка резанула по глазам так сильно... «Будь-то выжгла сетчатку. Мощнейший порыв ветра ворвался в подвал, подняв тучу пыли, а ливень, уже превратившийся в настоящий небесный водопад, только усиливался. На ощупь беглецы кое-как забрались в схрон и успели захлопнуть дверь за миг до того, как волна аномальной энергии пронеслась над убежищем, уничтожая все на своем пути».